Разумеется, не ночные кошмары Клавдии были причиной такого желания Павлоша. Вернее, были маленькой составной частью этого желания. Если бы планета оказалась менее зловещей и негостеприимной, если бы можно было спокойно ходить по ней уставать от этой ходьбы, питаться новыми впечатлениями, он бы не ощущал замкнутости и тесноты жилого отсека.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 И вдруг, когда Павлович решил было, что круги безопасны, земля раздалась, нечто белое, подземное и бесформенное вылезло наружу. То ли это был щупалец, то ли мягкое бесформенное продолговатое существо обволокло щуп с такой силой потянуло к себе в глубину, что щуп не выдержал и оборвался. Щупалец исчез, земля приняла снова ровный вид».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 и все время возвращалось видение того, как он тянет скользкой живой стебель из земли, как цветок превращается в комок красной слизи. «Может вернуться?» — Павло представил себя, как войдет сейчас в тесный купол, полный чистых домовитых запахов, как с напускной строгостью посмотрит Клавдия.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 Но ответом было молчание. Отмахнувшись от печальных размышлений, Павлыш стал глядеть в вдаль. Неподалеку начинался лес, низкорослый, чахлый. Дальше от берега он становился выше, вершины были темнее, а еще дальше лес сливался с пеленой дождя. Павлыш заметил колоссальную обрывистую скалу. Впрочем, нет... — Вернее всего, это не скала, — подумал Павлош. — Скорее, это похоже на колонны. Две, три, четыре. Колонны уходили в облака. — Вот это уже интереснее, — подумал он, и желание возвращаться домой пропало. Павлош поднял машину в воздух и полетел дальше. Через пять минут он приблизился к колоннам и мог разглядеть их как следует.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 и беседы с самим собой. — Я возвращаюсь, — сказал Павлуш. — Как полет? — спросила Клавдия. — Очень интересный полет, — искренне ответил Павлуш. — И очень красивое небо.